Посланцы облаков 103-й и его спутники уже несколько минут из последних сил отбиваются от саранчи. Кислотный брюшной мешок у 103-го почти пуст. У старого муравья только один выход – пустить вход ход челюсти, но это еще более утомительно. Саранча не оказывает достойного сопротивления, она даже не бьется – Угроза заключается в ее количестве, поскольку она не свергается с небес гибельным градом, щелкая алчущими лапами и челюстями. Сплошному саранчевому дождю нет передыху. Перелетная саранча покрывает землю уже в несколько слоев, может, в 6 или 7. Кругом, куда ни глянь, копошатся насекомые. 103 вгрызается челюстями в эту шевелящуюся массу и косит саранчу точно косилка. Не для того он благополучно одолел столько препятствий, чтобы спасать перед тварями, у которых ума хватает только на то, чтобы производить потомство в бесчетном количестве. Когда у пальцев, вспоминает он, случается перенаселение, их самки глотают гормоны, пилюли, которые делают их не такими плодовитыми. Надо бы напичкать такими же пилюлями и эту саранчу, от которой нет никакого спасения. К чему заводить два десятка отпрысков, если тебе нужен только один или два – В чем же интерес? Зачем плодить несметное потомство, если прекрасно знаешь, что не сможешь ни обиходить его, ни обучить, и что выживет оно, только паразитируя на других существах? 103-й нипочем не покорится власти этих плодовитых тварей. Вокруг него летают ошметки саранчи, его смертоносные челюсти сводят судорогой. И тут, вдруг, солнечный луч, пронзив мрачную тучу, освещает черничный куст. Это знак». 103 третий с товарищами спешно взбираются на него. Чтобы набраться силы храбрости, муравьи набрасываются на чернику, и темно-синие ягоды лопаются под натиском их острых, как бритва челюстей. В бегстве – спасение. 103 третий пробует успокоиться и поднимает усики к небу. Земля внизу сплошь усеянная искромсанами надкрыльями, а вверху, в очистившемся от саранчевого дождя небе, снова засверкало солнце. Чтобы как-то себя ободрить, муравей напевает старинную белоканскую песенку. «Солнце наши полые скелеты прогревает, силой натуженные мышцы наполняет, и мысли разбросанные воссоединяет». Тринадцать разведчиков повисают на кончиках самых высоких веток черничного куста, но поток саранчи настигает их и там. Кажется, что муравьи держатся за одну единственную спасительную соломинку посреди моря шевелящихся саранчевых спин. Дома у Франсины. Восьмой этаж. Без лифта утомительно. На лестничной площадке они отдышались. Наконец-то пришли. Здесь наверху они чувствовали себя под защитой от ползучих уличных страхов. Хотя это предпоследний этаж... Зловоние от невывезенных из-за забастовки мусорщиков отходов добралось и сюда. Юная блондинка с не очень короткими волосами в поисках ключей порылась в широченном кармане, служившем ей и сумкой, и, переворошив кучу разных безделушек, с торжествующим видом достала большую связку. Отперев пять замков, она толкнула дверь плечом, потому что дерево разбухло от сырости и дверь заклинивает. Дома у Франсины были только компьютеры и пепельницы. Жилище, которое она высокопарно называла «квартирой», на самом деле больше походило на крохотную студию. После потопа у соседей сверху потолок у нее рассветился сочащимися влагой разводами. Таков непреложный закон к жизни в многоквартирных домах. Соседи сверху, наливая себе ванну, непременно переполняют ее» а соседи снизу имеют обыкновение забивать мусоропровод непомерно большими мешками для мусора. Обои были светло-коричневые. Франсина, как видно, не утруждала себя уборкой. Пыли кругом было, хоть отбавляй. Общая картина произвела на Жюли гнетущее впечатление. «Будь как дома, располагайся», – сказала ей Франсина. Жюли села, и Франсина заметила, что у нее гноится коленка. «Это тебя так черные крыса отделали?» «Мне не больно, вот только кажется, что я чувствую каждую свою косточку. Ну, как тебе объяснить? Такое ощущение, что коленки у меня живые существа. Я чувствую коленные чашечки, суставы, всю эту сложную систему, которая заставляет пару костей действовать одновременно». Франсина осмотрела ее ссадину и полюбопытствовала. «Может, Жюли – мазохистка? Она, похоже, любит свою рану, как что-то родное, поскольку та напоминает ей, что коленка у нее живая». «Скажи-ка, а ты часом не наркоманка?» – спросила Франсина. «Или, может, бредишь?» «Ладно, сейчас все организуем. У меня тут где-то завалялись вата и антисептик». Первым делом Франсина распорола ножницами длинную юбку Жюли, прилипшую к садине, И в этот раз юная сероглазка уже добровольно оголила бедра. «А юбка-то у меня совсем пропала». «Не беда», – ответила Франсина, обрабатывая ей ссадину. Эдак все наконец-то увидят твои ножки. К тому же они у тебя ничего. Первое правило женственности. Не стесняйся их показывать. А сатина быстро заживет. Франсина прикурила сигарету с марихуаной и передала ей. Я научу тебя, как спасаться от самой себя. Может, у меня пока плохо выходит, зато я научилась жить в нескольких параллельных реальностях. И ты уж поверь, старуха, когда они у тебя есть, это классно. «Жизнь — отвратная штука, если не умеешь переключаться с одной реальности на другую, потому что только так и можно жить». Она направилась к компьютерам, и когда включила мониторы, комната разом превратилась в кабину сверхзвукового самолета. Кругом замигали сигнальные лампочки, зашуршали жесткие диски, убогие стены как будто расступились. «У тебя прекрасная коллекция компьютеров», — восхитилась Жюли. «Да, я вложила в них все свои силы и сбережения. Компьютерные игры – моя страсть. Я добавляю звуковой фон, что-нибудь старенькое из Genesis. Раскуриваю косячок и, забавы ради, конструирую искусственные миры. Сейчас мне больше всего нравится эволюция. С этой программой ты можешь воссоздавать цивилизации и посылать их воевать друг с другом. Вместе с тем ты обучаешь их настоящим ремеслам. Учишь заниматься земледелием, промышленным производством, торговлей. В общем, всем». Ты развлекаешься и при этом как будто переделываешь историю человечества. Хочешь попробовать? Почему бы нет? Франсина объяснила ей, как внедрять те или иные сельхозкультуры, как управлять технологическим развитием, как вести войны, как строить дороги, как снаряжать морские исследовательские экспедиции, как заключать дипломатические договоры с соседними цивилизациями, как отряжать торговые караваны как использовать шпионов, как устраивать выборы, как предугадывать разные непредвиденные эффекты и всякие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия. «Быть богом целого народа, пусть даже в искусственном мире, еще та работенка», – подчеркнула Францина. «Когда я погружаюсь в эту игру, мне кажется, что я лучше понимаю нашу прошлую историю и могу предвидеть наше вероятное будущее». Так, например, только за этой игрой я поняла, что в своем развитии народу необходимо пройти фазу деспотизма. И даже если захочешь перескочить через эту фазу сразу, в демократическое государство, деспотизм тебе потом все равно аукнется. Это как коробка передач в автомобиле. Надо поочередно включить сперва первую скорость, потом вторую и третью. А стартанешь сразу с третьей – заглохнешь. Так и я обращаюсь с моими цивилизациями. Долгая фаза деспотизма – За ней следует фаза монархизма, а потом, когда народ наконец становится ответственным, я передаю ему бразды правления, давая возможность вкусить от плодов демократии. И народу это нравится. Правда, демократические государства недолговечны. Будешь играть – сама увидишь. Живя в искусственных мирах эволюции, Франсина, похоже, научилась анализировать и свой собственный мир. А тебе не кажется, что и нами манипулирует какой-то игрок-демиург, спросила Жюри. Франсина расхохоталась. «Ты имеешь в виду Бога?» «Да, может и так. Наверное. Вся штука в том, что если даже Бог существует, Он дал нам свободу воли. Вместо того, чтобы подсказать нам, что хорошо, а что плохо, как я поступаю со своим народом в эволюции, Он вынуждает нас самих искать ответ. По-моему, это какой-то безответственный Бог». «А может, Он это делает нарочно?» Вместе со свободой воли он дал нам и высшее право на ошибки. Порой мы совершаем колоссальные ошибки, и он не вмешивается. Это замечание, похоже, навело Францину на глубокие размышления. «Ты права. Возможно, он дал нам свободу воли, чтобы посмотреть, что мы будем делать с этой свободой», задумчиво ответила она. А что, если Он дал нам свободу воли не забавы ради и не для того, чтобы любоваться безликой толпой верноподданных, вечно злословящих и раболепствующих? Может, Бог подарил нам безграничную свободу, потому что Он нас любит? Полная свобода воли – это и есть величайшее доказательство любви Бога к своему народу. В таком случае жаль, что нам не достает любви друг к другу, чтобы разумно пользоваться этой свободой, – заключила Францина. Пока что ей нравилось самой указывать своим верноподданным, как себя вести. Пробежав пальцами по клавиатуре компьютера, она повелела своему народу заняться агрономическими исследованиями, чтобы улучшить качество зерновых культур. «В процессе игры я помогаю им совершать открытия. В конце концов, информационные технологии дают нам право на непомерные и невинные амбиции. Здесь я богиня-наставница». Они играли целый час, наблюдая за своим виртуальным народом и направляя его. Жюли уже терла глаза. Обычно после каждого подергивания веком на глазу через 5 секунд образуется слезная пленка толщиной 7 микрон, которая смазывает, промывает и смягчает радужную оболочку. Но от долгого сидения перед монитором в глазах у нее появилась сухость, и ей захотелось отвести взгляд от искусственного мира. «Как юная богиня?» сказала Жюли. «Я требую остановить игру. Присмотр за целым миром чреват тем, что у тебя начинают болеть глаза. Уверена, даже наш бог не следит за нашей планетой 24 часа в сутки. Или же у него хорошие очки». Франсина выключила компьютер и тоже протерла глаза. «Послушай, Жюли, ты увлекаешься чем-нибудь, кроме пения?» «У меня есть кое-что получше твоих компьютеров. Эта штука умещается в кармане». Она в сто раз легче любого монитора, у нее пошире экран и почти неограниченная продолжительность автономной работы, и включается она сразу, как только ее откроешь. К тому же в ней содержится уйма всякой информации, и она никогда не ломается». «Новенький суперкомпьютер? Ты меня заинтриговала!» – сказала Франсина, закапывая в глаза какие-то капли. Жюли улыбнулась. «Я же говорю, это будет получше твоих компьютеров». Помимо всего прочего, от этой штуки не болят глаза. И она потрясла толстым томиком энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Книга?» – удивилась Францина. «И непростая. Я нашла ее в подземном туннеле в лесу». Она называется «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», а написал ее один премудрый старец, который наверняка объехал весь свет, потому как ему удалось собрать в ней все современные знания обо всех странах и эпохах, включая все сферы жизни. «Врешь!» «Ладно, признаюсь, я ничего не знаю о человеке, написавшем эту книгу, но ты диву дашься, когда ее почитаешь». Она передала ей книгу, и они на пару принялись ее листать. Франсина наткнулась на отрывок, утверждающий, что информационные технологии – это способ, позволяющий изменить мир. Но для этого нужно иметь очень мощный компьютер. Возможности современных компьютеров ограничены, поскольку они работают по принципу иерархической структуры. Как и при монархическом строе, центральный микропроцессор управляет периферийными электронными компонентами, а значит, нужно создать демократию даже на уровне компьютерных чипов. Вместо громоздкого центрального процессора профессор Эдмонд Уэллс предлагал использовать множество маленьких микропроцессоров, которые, работая синхронно и согласованно, могли бы принимать решения поочередно. Устройство своей мечты он называл «компьютером с демократической архитектурой». Франсина заинтересовалась и принялась увлеченно рассматривать схемы. «Если эта машина будущего оправдает возложенные на нее ожидания», Все современные компьютеры придется отправить в музей. А твой профессор большой оригинал. Он описывает компьютер нового типа, оснащенный не одним мозгом и даже не четырьмя, работающими параллельно, а пятьюстами, действующими одновременно. Представляешь себе мощность такого устройства? Францина поняла, что энциклопедия не просто сборник банальностей, а труд, непосредственно связанный с жизнью. Он предлагает решения, вполне практические и осуществимые. До сих пор создавались только компьютеры с параллельной архитектурой. Но у машины с демократической архитектурой, которая описана в твоей энциклопедии, возможности любой программы возрастают раз в пятьсот. Девушки переглянулись. Их уже связывали крепчайшие узы дружбы. В эту минуту, не обменявшись ни словом, они вдруг обе поняли, что отныне могут всегда положиться друг на друга. Жюли почувствовала, что ей стало уже не так одиноко, и они рассмеялись без всякой причины. Энциклопедия. Рецепт майонеза. Смешивает различные вещества дело не из легких. Тем не менее, есть вещество, служащее доказательством того, что в результате соединения двух разных веществ образуется третье, которое их сублимирует. Майонез. Как приготовить майонез? Взбейте деревянной ложкой в салатнице один яичный желток с горчицей. Одновременно подливайте растительное масло, только постепенно и в небольших количествах, до тех пор, пока не образуется густая смесь. Во взбитый таким образом майонез добавьте соли, перца и 2 мл уксуса. Следите за температурой. Главный секрет майонеза – яйцо с маслом должны быть одной температуры, в идеале 15 градусов Цельсия. Два этих ингредиента фактически соединяются благодаря крохотным воздушным пузырькам, которые образуются в процессе взбивания. 1 плюс 1 равно 3. Если майонез не получился, ошибку можно исправить, добавляя в салатницу горчицу и перемешивая ее с еще не смешавшимися маслом и яйцом. Внимание! Все это проделывается постепенно. Кроме продукта питания, техника взбивания майонеза лежит в основе знаменитого секрета изготовления фламандской масляной краски. В XV веке братьям Ван Эйкам пришло в голову использовать подобную смесь для получения красок правильной густоты. Впрочем, в живописи используется смесь не из воды, масла и яичного желтка, а из воды, масла и яичного белка. Эдмонд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Третье посещение. Отправляясь к пирамиде в третий раз, комиссар Максимилиан Ленар прихватил с собой сумку с кое-каким детекторным оборудованием. Добравшись до основания конструкции, он достал из сумки микрофонный усилитель, приложил его к стенке пирамиды и стал слушать. Снова пальба, смех фортепианная сонатина, аплодисменты. Он прислушался получше. Разговаривали какие-то люди. Как с помощью только шести спичек составить не четыре, не шесть, а восемь одинаковых равносторонних треугольников, не склеивая, не складывая и не ломая спички? Вы можете дать мне еще одну фразу-подсказку? Разумеется, вы знакомы с правилами нашей игры. У вас есть право приходить к нам в течение нескольких дней подряд, и каждый раз мы будем давать вам новую подсказку. Сегодня у нас такая фраза. Чтобы найти, хорошенько подумай». Максимилиан узнал загадку с шестью спичками, которую предлагалось решить в телепередаче «Головоломка». Все эти звуки могли исходить только из включенного телевизора. Тот, та или те, кто находился внутри этой пирамиды без окон и дверей, просто-напросто смотрели телевизор. Полицейский строил всевозможные догадки. Самое вероятное, какой-нибудь отшельник заточил себя в пирамиду, и, решив провести остаток дней перед телевизором, чтобы ему никто не мешал. В таком случае у него должен быть с собой запас еды. А может, он даже лежит там под капельницей, перед включенным на полную громкость телевизором. «В каком безумном мире мы живем?» – подумал комиссар. «Конечно, телевизор играет все возрастающую роль в жизни людей». На крышах, куда ни глянь, пышным цветом расцвели антенны. Но заточать себя в темницу без окон и дверей, ради того, чтобы без помех посмотреть телевизор? Какой же безумец выбрал для себя подобный способ самоубийства?» Максимилиан Ленар сложил ладони рупором и припал к стенке пирамиды. «Кто бы вы ни были», – воззвал он, – «у вас нет права там находиться». Пирамида построена в охраняемой зоне, а всякое строительство здесь запрещено. Звуки тотчас стихли. Шум прекратился. Ни аплодисментов, ни смеха, ни пулеметной пальбы, ни головоломки и ни единого ответа. Комиссар возвал еще раз. «Полиция! Откройте! Это приказ!» Он расслышал глухой шум, как будто где-то открылся маленький люк. На всякий случай он вытащил револьвер, огляделся и обошел пирамиду кругом. Ощущение стальной рукоятки придавало ему уверенности. Но револьвер не давал ему никаких преимуществ. Он даже был помехой, притуплял бдительность. И Максимилиан не уловил жужжание у себя за спиной. Он не почувствовал и легкого укола в шею за мгновение до этого. Он сделал еще три шага, широко раскрыл рот, но не издал ни единого звука. Глаза у него выкатились. Он рухнул на колени, выронил оружие и растянулся во весь рост головой вперед. Перед тем, как закрыть глаза, он увидел два солнца. Настоящее и то, что отражалось в зеркальной стене пирамиды. Веки будто налились свинцом и упали, точно тяжелый театральный занавес. Их легионы. Саранчевое море все прибывает. Скорее, скорее что-нибудь придумать. Муравью, чтобы выжить, всегда приходится придумывать что-нибудь необычное. Хватаясь за кончики самых высоких веток черничного куста, 13 муравьев сближаются и сцепляются усиками. Их коллективный разум мечется между состоянием паники и желанием убивать. Кое-кто из них уже смирился со смертью только не 103 третий. Возможно, он нашел выход. В проворстве. Панцири и саранчи внизу сливаются в один бескрайний ковер. И поверх него можно пробежать как по подстилке, правда, если бежать довольно резво. Переправляясь как-то через реку, старый воин видел, как иные насекомые шустро бегают по водной глади, не проваливаясь под воду, а отталкиваясь от нее лапами». Идея кажется совсем уж не суразной, ведь саранчевые спины совсем не похожи на гладь реки. Но поскольку других предложений ни у кого больше нет, а куст под натиском саранчи уже начинает сгибаться, муравьи решают рискнуть. Была не была. 103-й бросается вперед первым. И мчится по спинам саранчи так проворно, что та не успевает опомниться. Во всяком случае, саранчевые особи так заняты обжорством и совокуплением, что почти не замечают, что у них по спинам что-то прыгает. 12 молодых муравьев следуют за старшим. Они выписывают зигзаги шторчащих усиков и коленчатых суставов саранчи. В какое-то мгновение 103-й поскальзывается на ходящем ходуном панцире, но пятый тут же подхватывает его за край передней спинки. Белоканцы несутся вперед, что есть мочи, но им еще бежать и бежать. Вокруг, куда ни глянь, сплошные саранчевые спины. Целое озеро, нет, море, океан саранчевых спин. Рыжие муравьи несутся по волнам этого великого моря. Кругом все шевелится. С обеих сторон валятся кусты, срезанные челюстями саранчи. Орешники и смородина сгибаются под живым всесокрушающим дождем. Наконец, муравьиный отряд различает далеко впереди спасительные очертания больших деревьев. Они громоздятся неприступными башнями. Такие прожорливые саранче нипочем не одолеть. Саранчевый поток замирает перед этими властителями растительного мира. Еще чуть-чуть, и муравьи окажутся под их защитой. Ну вот, добрались. Разведчики кидаются к длинной низкой ветке и спешно взбираются на нее. Спасены. Мир в мгновение ока становится прежним. Как приятно снова ступить лапкой на твердую древесину после столь долгих блужданий по песчаным озерам и оголтелой скачке по саранчевым спинам. Муравьи подбадривают друг дружку, делясь лаской и пищей. Они приканчивают отбившуюся от стаи кобылку и поедают ее. С помощью уловителя магнитных полей двенадцатый определяет их положение и место, где находится Великий Дуб, и муравьиный отряд вскоре отправляется в путь. Дабы не спускаться на землю, где возле корней деревьев все еще копошатся полчища саранчи, муравьи передвигаются верхом, перебираясь с ветки на ветку. Наконец, перед ними вырастает громадное дерево. Если большие деревья башни, то Великий Дуб самая широкая и высокая из этих башен. Ствол его до того широк, что кажется плоским, а крона расположена так высоко, что заслоняет небо. Тринадцать муравьев вступают по толстому бархатистому ковру из лишайников, облепивших северную сторону Великого Дуба. Среди муравьев ходят слухи, будто Великому Дубу 12 тысяч лет. Это много, но он и впрямь необыкновенный. В каждой клетке его коры, листьев, цветов и желудей таится жизнь. У его подножия белоканцы сталкиваются с разнообразной дубовой живностью. Сигоровидные долгоносики сверлят хоботками дыры в желудях и откладывают в них яйца размером в миллиметр. Шпанские мухи, с отливающими металлическим блеском над крыльями, обгладывают пока еще мягкие побеги, в то время как личинки дубового усача прогрызают ходы в сердцевине коры. А гусеницы бабочек-пядениц, знай себе, толстеют в свернутых трубочкой листьях, куда их упаковали родители». Чуть поодаль гусеницы дубовых листоверток раскачиваются на кончиках нитей, силясь добраться до нижних ветвей. Муравьи перегрызают эти оттяжные тросики и без лишних церемоний поедают гусениц. Когда пища свисает с веток, нет причин от нее отказываться. Тем более, что дерево, умея оно разговаривать по муравьиному, непременно сказала бы им спасибо. 103-й утешает себя мыслью, что они, по крайней мере, берут на себя роль хищников. Они запросто приканчивают и поедают всякую дичь, что попадается им на глаза. А пальцы хотят забыть свое место в экологическом цикле. Они не могут съесть животное, которое убивают у них на глазах. Впрочем, они охотно едят только ту пищу, которая не напоминает им родственное животное. В общем, все перекроилось, перемололось, перекрасилось и перемешалось до полной неузнаваемости. Пальцы Ни в чем не желают считать себя виновными, даже в истреблении животных, которых сами же и поедают. Но сейчас не самое лучшее время для размышлений. Перед ними ровным полукругом в несколько рядов возвышаются грибы, как бы образуя ступени лестницы вокруг ствола. Муравьи переводят дух и начинают взбираться. 103-й замечает знаки «Ришар любит лис», вырезанное прямо на дереве внутри сердечка, пронзенного стрелой. 103-му не под силу разобрать пальчичьи закорючки. Единственное, что он понимает, так это то, что острый нож причинил дереву боль. Ненастоящее сердце, пронзенное стрелой, не изливается слезами, зато из раны на дереве вытекает оранжевая смоляная слезинка. Муравьиный отряд обходит кругом гнездо общественных пауков. Оттуда торчат призрачные тельца без голов и лапок, оплетенные мириадами шелковистых белых нитей. Белоканцы взбираются все выше на огромную дубовую башню. Наконец, на средних ярусах они натыкаются на нечто вроде круглого плода с трубовидным основанием. Это осиное гнездо великого дуба. Подсказывает шестнадцатый, простерев прямой как стрела усик в сторону бумажного плода. Сто третий останавливается. Близится ночь, и муравьи решают укрыться под сучком. Они вернутся сюда завтра. Сто третий ему не спится. Неужели его будущий пол таится внутри того бумажного шара? Неужели его скоро ждут превращение и возвеличивания в ранг принцессы? Энциклопедия Социальное перемещение Инки верили в детерминизм и касты. У них не существовало проблемы профессиональной ориентации. Профессия определялась по праву рождения. Сыновья земледельцев непременно становились земледельцами, а сыновья воинов – воинами. Во избежание малейшей ошибки, принадлежность к той или иной касте с рождения отмечалась на теле ребенка. С этой целью инки обжимали голову новорожденного младенца с мягким родничком специальными деревянными обручами, меняя таким способом форму его черепа. С помощью обручей голове ребенка можно было придать любую форму, например, квадратную, если это была голова царственного потомка. Эта операция была совершенно безболезненной. Во всяком случае, боли от тех самых обручей было не больше, чем от современных брекетов, служащих для выравнивания положения зубов в определенных случаях. В деревянной форме череп постепенно затвердевал. Так, Даже голый подкидыш царской крови оставался царевичем, которого все признавали, потому что только на царской голове мог поместиться венец квадратной формы. Что же касается потомков воинских родов, их черепам придавали треугольную форму. У сыновей земледельцев черепа отличались заостренной формой. Таким образом, общество инков было незыблемым. В нем не существовало никаких рисков социальных перемещений, равно как и не угрозы личных, чистолюбивых устремлений. У каждого инка имелся пожизненный знак его общественного положения и принадлежности к той или иной профессии в виде черепа определенной формы. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. Третий.